Глава 25 За дверью в коридоре я налетаю на Перл. Глаза её горят в темноте. Она хватает меня за руку и тащит к лестнице. «Чего так долго?» — шепит она. «Да ничего такого. Просто надо было кое с чем разобраться». Отвечаю я и отвожу глаза. с Сета на губах я ещё свежи, и разум от его касания, его запаха затуманился. Снизу доносится какой-то грохот, поднимается гул разъярённых голосов. Перл, выругавшись, кидается вверх по ступенькам. «Надо было больше снадобья подсыпать им в ужин», — выпаливает она и толкает Люк плечом. «Я взлетаю за ней по лестнице, внутренне готовлюсь к тому, что ждет нас в ночи. Мы врываемся в мир крови и пламени». «Черт!» — я еле успеваю оттащить Перл назад. В Люк с глухим стуком влетает кинжал, прямо туда, где только что была моя голова — Я оборачиваюсь к перлу, сердце стучит, как барабан, рука уже сжимает клинок. «Дело плохо. Корабль «Рэншоу» берут на абордаж. С правого борта стоит другое судно, через перила переброшены канаты на крюках. Моряки-контрабандисты, мужчины и женщины направо и налево машут кулаками и ножами, огибая мёртвые тела, уже заполонившие палубу. «Что тут случилось?» «Это все Элайджа», — скалится Перл, показывая на корабль справа от нас. Выглянув из люка, я вижу корму корабля. Три мачты выстроились в ряд прямо у нас перед глазами. Штурмующий корабль покошачий и бесшумно подобрался почти вплотную. Проворный и изящный, как лезвие. Но тут, при виде украшающего главную мачту символа, в горле пересыхает. «Это же компас!» «Его корабль! Проклятие ворона!» «Элайджа, говоришь?» Я перебираю воспоминания в поисках этого имени, пытаюсь выловить похожие моменты, когда команда упоминала о нем. Этот компас я уже видела. На кольце у Джоби и на щеке у женщины из русалки на Эннере. Я стягиваю рукав до запястья и замечаю, что выжженная в коже метка лорда Треселиена слабо светится. Перл расплывается в улыбке. «Скоро и ты с ним встретишься». «Ты же вроде говорила, что всех почти опоила?» — спрашиваю я, вынырнув в настоящее, когда слева от нас разгорается схватка. Пригибаюсь, увернувшись от летящей мимо руки, хватаюсь за клинок и только тогда опять вскакиваю. Узнав одного из головорезов Реншоу, я тут же пинаю его в поясницу, он налетает на двух женщин, и те уже его вырубают». «Так и есть», — отвечает Перл, на корточках, выползая на палубу. Но Рэншоу держит рядом призрачный корабль, как раз на такой случай с него людей и набежало. «Призрачный корабль?» Перл зовет меня за собой, и я петляю следом. Перепрыгиваю через лежащие тела, продираюсь сквозь резню вокруг. Набегу, она кивает мне влево и ловко уворачивается от мужчины с саблей. Женщина в длинном развивающемся плаще мерит его взглядом и вонзает нож ему в горло. Мужчина валится на палубу к нашим ногам, и мы обегаем его тело. Из-под сжатых на горле пальцев хлещет кровь. Я смотрю влево и, сощурившись, не верю собственным глазам. На воде стоит корабль, а я его заметила только сейчас. Бесшумный, безымянный, без знаков. А если кто-нибудь из подчинённых о нём хоть словом обмолвится, она их убивает. Когда корабль строился, она, скорее всего, наняла ведьму, чтобы наложить заклятие на древесину. Если не смотреть в упор, его как будто и не существует. «Но ты о нём знала?» — спрашиваю я и расталкиваю двух дерущихся на кулаках. Перл мотает головой, как будто я чего-то недопонимаю. «Это Элли знала корабле?» Мы выбираемся к перилам с правого борта на носу корабля. Кругом безбрежный океан. Но тут за нами с грохотом открывается люк. На палубу с воинственным кличем высыпает толпа, и я резко оборачиваюсь. Целая дюжина громил, не меньше. Все приоружие яростно бросаются в бой. «Черт!» — выругивается Перл. «Я же сказала аптекарю дать мне снадобье посильнее!» Я отступаю на полметра и уже готовлюсь драться не на жизнь, а на насмерть, прикидывая в уме, успею ли закинуть перл на борт проклятия ворона. Абордажные канаты с крюками всего в паре метров. Но надо в считанные секунды до них добежать и перебраться на другую сторону, иначе нас задавят числом. Я стираю пот с лица и стискиваю зубы. Как вдруг, безо всякого предупреждения, перл утягивает меня за борт. Дыхание перехватывает, я замираю в ожидании морской пучины, в ожидании радушного объятия сумрачных волн. Но почему-то неуклюжим перекатом приземляюсь на другое судно. Перл протягивает мне руку, я хватаюсь и встаю на ноги. «Добро пожаловать обратно на Фантом!» Я оглядываюсь по сторонам, над нами нависает проклятие ворона, рядом виднеется корабль «Рэншоу», А фантом затаился в тени больших кораблей и, покачиваясь на воде, выжидал удачного момента. Я сажусь на палубе и, рассмеявшись, опираюсь на руки. Мириам стоит за штурвалом и вовсю распоряжается, а Джоби мчится спускать паруса на грот Мачте. Команда кругом суетится, Перл Джоби работают за десятерых. Я встаю, ощупываю рубашку, проверяю, на месте ли книжка с маминой картой и чувствую, как кренится и покачивается палуба, когда мы, наконец, отчаливаем. Я оборачиваюсь и смотрю, как мы все дальше уходим по кромешно чёрным волнам. Отчаянные вопли прорезают тишину, вспышки огня с клубами дыма облаком нависают над палубой. Я замечаю чей-то смутный силуэт. И тут дыхание у меня пресекается. Я узнаю его очертания». Угловатые плечи, понурая голова. «Сет!» — еле слышно шепчу я. Воспоминание о наших поцелуях обжигает губы, и я, сглотнув, неотрывно смотрю на него. Сердце так колотится, что я не в силах сдвинуться с места. С каждой минутой мы расходимся все дальше и дальше. Его лицо озаряет внезапный проблеск луны. Взгляд его, покрытый тьмой, прикован ко мне. Губы скривились мрачной дугой. Я все еще не отошла. Все еще в ярости после предательства. Но верю, что он сожалеет об этом. Что хотел бы повернуть время вспять. А его поцелуи... Я вздыхаю, ощущая на коже фантомные прикосновения дрожащих пальцев. Жадно впившиеся губы. Не сводя с него глаз... Я обхватываю себя руками, и спустя некоторое время силуэт пропадает из виду. Нас обоих скрывает покров ночи. «А кем тебе приходится, Элайджи?» — спрашиваю я час спустя у Перл. Сбившись в кучу, мы сидим в кубрике, перед каждым кружка с наскоро разлитым отваром. Лишь убедившись, что погони не предвидится, остальные наконец-то перестали меня в упор игнорировать. Только тогда напряжение спало, и они без слов провели меня в кубрик. Перл ерзает на стуле, поглядывая на Мириам, как будто спрашивает разрешения. Та пожимает плечами, и Перл улыбается. «Это на него мы работаем. Все мы. Только ему мы присягали на верность. На Эннере. Там, где наш дом. Я хмурюсь и немного отпиваю из кружки». Вкус у отвара древесный, богатый. И я вспоминаю о отвар, которым меня отпаивала знахарка еще на розвере. Прямо перед тем, как наши берега заполнили дозорные и забрали отца. И вы думаете, это он взял на абордаж корабль «Рэншоу», чтобы мы успели спастись? «Не думаем, а знаем», — отзывается Мириам. «Все строго по плану. Он все это время был на связи с Перл». Подкинул ей заказанные у аптекаря зелья, достал ключи, чтобы она могла куда угодно прошмыгнуть, незамеченный. Для нас он предводитель. Для остального континента, в том числе Дозора и Совета Старейшин, он лорд Тресильен. Прищурившись, я всматриваюсь в лица за струящимся паром, скрывающим их тайны, заволакивающим мглой их настоящее намерение. Так это с лордом Тресильеном, с Элайджи... Я заключила сделку. В его руках теперь похоже как моя жизнь, так и жизнь отца. И вы меня сейчас везете к нему? Мы везем тебя туда, куда нам надо. Откликается Джоби и кладет локти на стол. Это куда же? Спрашиваю я и попеременно смотрю в глаза каждому. В моем понимании счет уже идет на дни. И время истекает с каждой минутой, как в песочных часах. Каждая песчинка тем ценнее, чем быстрее истекает время, отсчитывая каждый час, что я трачу впустую. Ощетинившись, я тоже кладу руки на стол в полной готовности побороться за своевременное возвращение на пенскала «Мы тебе не враги», — говорит Перл, — «как и Элайджа. А вот Сет...» «Так значит, Сет мне враг?» — говорю я, потирая лоб. «Но вы с ним дружбу водите». Тут все смотрят на меня. Хотя он вас тоже предал. Мириам еле заметно улыбается, откидывается на спинку стула. Нам было сказано взять Сета с пассажиром на борт и доставить, куда попросят. Но еще Элайджа сказала не торопиться и познакомиться с тобой поближе. Она смотрит в упор, и в глазах ее я различаю твердую решимость. Он предупредил, что с Рен-Шоу нам наверняка придётся туго. Я стискиваю зубы, и перед глазами проносятся последние несколько дней. Высадка у Финикина Пролива. Ранение Сета. Долгая ночь в Порт-Трене. И всё это время меня неотступно преследовали мысли об отце и Брине. Как они целы, невредимы, не впали в отчаяние. Не ошиблась ли я, отправившись по маминым координатам? Могли бы и предупредить. «А ты бы всё равно нырнула за ним? Или тайком сбежала бы, пока мы были у аптекаря в Порттрене?» — спрашивает Мириам, скинув бровь, и я отвожу глаза. «Конечно, если б я узнала, тут же удрала бы. У меня же были нужные координаты. Я бы нашла другой путь. Я отпиваю из кружки и чувствую, как отвар обжигает мне горло. Правда же? Даже если бы пришлось оставить это с ними...» «Ясное дело. Поэтому мы ничего тебе и не говорили», — отвечает мне Джоби, и на лице его расплывается улыбка. «Поэтому и заперли тебя в отдельной комнате, пока ухаживали за Сетом. Не могли же мы допустить, чтобы ты сбежала и нашла себе другое судно? Ведь, Элайджи, было нужно, чтобы ты забрала из глубин то, что искала». Я хмыкаю и резко ставлю кружку на стол. «Так значит, это была западня?» «Пустая трата времени?» «Мой отец!» «Все еще жив!» — перебивает Мириам и хватает меня за запястье. Взгляд ее темно-корих глаз смягчается, теплеет. «Элайджи ясно дал понять, что мы должны помочь тебе достать то, зачем ты пришла, и не позволить Реншоу это у тебя забрать, даже если придется сдаться ей в плен». Она отпускает мою руку и откидывается на спинку стула. Уронив голову, я медленно, размеренно вздыхаю. В том-то и дело. Все было впустую. Помедлив, я вытаскиваю карту, расправляю ее и наблюдаю за реакцией команды в диапазоне от замешательства до разочарования. Для них это всего лишь пустой лист пергамента, как и для всех людей, не считая меня. Только я могу ее прочитать. Можно, конечно, продать какие-то тайны дозору, Но обменять карту на жизнь отца не получится. А если на меня надавят, если выяснят, откуда я знаю о тайных местах, я сглатываю. Меня заточат в тюрьму и никогда уже не отпустят. Стоит мне произнести это вслух, как в груди разливается боль. Простая истина, которую я поняла, когда нашла свое наследие. Простая истина, которую я поняла, когда нашла свое наследие, — это оружие, и его запросто могут обернуть против меня. Все разбредаются, кто обратно на палубу, кто по койкам, и свою боль я уношу с собой. Мириам берет курс обратно на материк, огибая побережье, а Перл накладывает мне на руки целебный бальзам, чтобы залечить израненную щелочью кожу. Женя тут же утихает, как будто помимо лечебных трав в бальзам подмешано что-то еще. Наверняка от того же аптекаря. Ощупав мой бок, перлы заключает ничего серьезного, просто сильный ушиб, но уже заживает. После чего скрывается на верхней койке, и тут меня осеняет, что они решили дать мне побыть наедине с собой. Я поднимаюсь обратно на палубу. Вокруг никого Только Мириам. Стоит у штурвала и бдительно правит корабль в ночи. «Кое-что мы все-таки утаили». «Я утаила». Я опираюсь на перила возле неё и жду, пока она опять заговорит. Мириам сжимает губы, коротко вздыхает. «Сет, мой двоюродный брат». «Что?» Мельком оглянувшись на меня, она опять отворачивается и смотрит вдаль, кромешную синего океана. В свое время мы с матерью продолжили семейный промысел, вели дела с Рэншоу, мы с Сеттом выросли вместе, вместе лазали по мачтам, изучали контрабандные пути сбыта, разбирались, как определить, когда дозорные у нас на хвосте. Скрестив руки на груди, я вглядываюсь в ее лицо и вдруг вижу сходство, которое все это время совершенно не замечала. Одинаковые кудри, изящная линия стройных плеч. А еще на Эннере он первым делом обратился именно к ней. И тут последний кусочек головоломки встает на место. Когда я выловила этой из морской пучины с пулей в плече, Мириам отчаянно допытывалась, жив ли он. Она сделала все, буквально все возможное, лишь бы он выжил. Даже рискнула собственным положением и отвезла его к аптекарю самого Тресельена». сына его соперницы, сына врага. Мать погибла в ходе неудачной сделки с жителями Финникино пролива. И моя родная тетка Рэн Шоу сильно переменилась. Стала безжалостней, безжалостней, как будто затаила ненависть ко всему миру. И в конечном счете ополчилась даже на меня. Обвинила в смерти сестры. Сэд помог мне выбраться, спрятал в убежище... и нашёл мне шлюпку, чтобы я смогла незаметно сбежать. Она улыбается, и возле её губ собираются морщинки. «Я обязана ему жизнью, как и он мне. И вот я оказалась на Эннере, а дальше всё и так понятно. Она считает, ты переметнулась, выдала её секреты?» Мириам кивает. «Но Сэт не такой, по крайней мере, я так думала». Однако дело в том, что когда проводишь столько времени с насквозь прогнившим человеком, отрава может перекинуться и на тебя. Уверена, он с самого начала собирался тебя обмануть. И план этот у них созрел уже давно. В чем я не уверена, так это сожалеет он обо всем или нет. Надеюсь, что да. Надеюсь, в нем еще осталось что-то от моего любимого брата. Не все Рэн Шоу смогла загубить на корню. Я раздумываю над ее словами, вспоминая наши поцелуи и раскаяние, читавшиеся у него на лице с тех пор, как я вернулась от сирен. Он ведь пожертвовал собой, отказавшись уплыть вместе с нами, и вместо этого помог отвлечь погоню. А если он направил Реншоу по ложному следу, чтобы увести подальше от нас, то когда все раскроется, меня пробирает дрожь. Возможно, люди все-таки меняются. Может, и ему удастся от неё сбежать, как в своё время Мириам. «Спасибо, что рассказала». Мириам кивает, не сводя глаз с набегающих волн. «У меня к тебе последняя просьба, хотя ты наверняка уже догадалась, о чём я». Она улыбается. «Хочешь, чтобы я отвезла тебя на Пенскало?» «Да». Мириам вздыхает. «Я понимаю. Правда, для меня ведь команда все равно, что родня. Ради них я что угодно сделаю. Но об этом мы не договаривались. Элли ни слова не говорил. Пожалуйста, а с ним я все сама улажу». «Ты сама не понимаешь, чего просишь, Мира?» Она какое-то время молча смотрит на бегущие волны. «Я всецело предана Элли, а он предан мне». но ты не видела, как он обходится с врагами. На что он способен? — Могу себе представить, — отвечаю я, вспомнив удушливую тьму и тень, обвившую горло. Я тогда чуть не захлебнулась этой тьмой. — Пожалуйста, возьми курс на остров, а с ним мы сочтемся. Мириам потирает лицо и поднимает взгляд на звезды. Затем на четверть оборота разворачивает штурвал И твёрдо держит фантом, пока корабль меняет направление. Паруса над головой трепещут и хлопают. И я ставлю ноги пошире, устойчивей. Нас ещё не так тряханёт. Возвращаемся против течения. Элли скоро нас нагонит, так что держи штурвал крепче. Объяснишь ему, почему мы сошли с прежнего курса. Я подступаюсь, хватаю штурвал и ощущаю напористую тягу моря под килем. Мириам показывает, на какие созвездия ориентироваться, чтобы не сбиться с курса. Крепко вцепившись в штурвал, она отражает первый вал и объясняет, как это делается. «Спасибо». Перед уходом Мириам кладет мне руку на плечо. «Как бы там ни было, надеюсь, родных тебе удастся спасти». Я остаюсь одна среди нескончаемой ночи и раздумываю над ее словами. Море обращается против нас, как и предсказывала Мириам. Волны разверзают пасть, громадные и прожорливые. Я стою, стиснув зубы, в лицо летят острые, как иглы, брызги. Но я держусь стойко и твердо, рукой веду фантом вперед. Не знаю, сколько минует часов, знаю только, судя по скольжению луны в ночном небосводе, что заря все ближе. Руки болят, от усталости мутиться в голове. Но я знаю, что только мне и никому другому нужно с этим разобраться. Я достаю из-под рубашки карту и раскладываю ее поверх штурвала. Впервые за долгое время я осталась одна, и другого шанса ее изучить уже, возможно, не будет. Море на карте яростно беснуется, отражая бурный водоворот вокруг. Прищурившись, Я с удивлением замечаю среди бегущих волн и сам фантом, темнеющий в лунном свете. До везучих островов еще далеко, но я вижу, что Мириам действительно взяла курс на Пенскала. Я обвожу пальцем побережье, выискивая какой-нибудь тайный порт или укромный островок вне поля зрения дозорных. И пока я ухожу в свои мысли, размышляю, как спасти отца с Брином, и разглядываю карту, удерживая штурвал Тени вокруг начинают сгущаться. Я наскоро запихиваю карту обратно за пазуху, и тут из бездонного мрака ночи доносится знакомый голос. «И снова здравствуй, мира!»